Выражение во Христе Иисусе. Сущность христологического мистицизма Павла связана с тайным единением, которое мы, как верующие, испытываем при идентификации себя с нашим Спасителем. Этот предлог во, который подчеркивает посвященность верующего Иисусу, также появляется в некоторых других выражениях: «в Иисусе, во Христе, в Нем в крови Иисуса, во Святом Духе или, например, в любви Христовой. Если произвести компьютерный поиск этих фраз в текстах Библии, то можно обнаружить, что они появляются в посланиях Павла более 150 раз. Кроме того, иудеи много говорят о таком понятии, как «узы», верующий по существу, прилеплен или присоединен к воле Божьей. Такую близость порождает вера. Уже проповедуя в Аэропаге, Павел говорит, что мы им живем и движемся и существуем. Павел пишет, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Андронику и Юнию, своим родственникам и соратникам, с которыми они вместе были в заключении и которые уверовали во Христа еще до него, Павел шлет свои приветствия. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. И радуйтесь всегда в Господе, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И, наконец, ибо Царствие Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Единение Павла со Христом было выражено в его посланиях образами, взятыми из самой жизни. Он говорит о верующих как о Божьем строении, как о храме Святого Духа и теле Христовом, в котором мы устрояемся в жилище Божие Духом, ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божье строение. Итак.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 тело Христова, а порознь – члены. Опираясь на эти концепции, Павел создавал свои послания церквям. Есеи говорили в те времена о лживых и плотских побуждениях. Павел также использовал подобные термины. Наш ветхий человек распят со Христом. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. По внутреннему человеку мы находим удовольствие в законе Божьем, Бог дает нам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Нам сказано также «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Человек Божий должен избегать греха так, чтобы был совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Все это возможно только во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Поэтому Павел увещевает верующих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Хотя Павел довольно пессимистически учит, что в самом человеке нет ничего хорошего, он полагает, что посредством своего святого духа Бог изменяет тех, кто верует в Него. Это изменение формы, метаморфозис, целиком и полностью является деянием Божьим. Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, восемнадцатом 18 стихе, он говорит, что мы, взирая на славу Господню, Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Для обозначения покаяния Павел использовал слово, которое описывает сущность этого явления, метаноя или изменение ума, образа мышления. Человек в жизни является одновременно оправданным и грешником, и только в вечности наша порочность, эта неотъемлемая наша черта, исчезает. Земная человеческая сущность не меняется». Наш ветхий человек живет бок о бок с новым человеком, как известные сиамские близнецы, которые вынуждены сосуществовать и терпеть друг друга, хотя один из них любитель выпить, а другой имеет более возвышенные интересы. Есеи полагали, будто могут одолеть обитающие в них пороки, если будут чаще поститься и совершать больше добрых дел. Павел же не полагался на свои собственные силы. Однако он был уверен в том, что начавший доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Именно в этом изменении, обновлении ума, пребывании во Христе, хождении в духе и твердом уповании на благодать Божию проявлялся духовный реализм и христологический мистицизм Павла. В первой главе послания к Колосянам он указывает на тайну, сокрытую от веков и родов, и на богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Возможно, здесь есть что-то, как говорит Петр, неудобовразумительное, трудное для понимания. Тем не менее, это реальность, которая действует. Когда мы читаем, как Павел использует выражение «строение», «обитание» и «храм», возникает вопрос, опираются ли эти представления на Ветхий Завет. В книге Исаии содержатся два стиха, которые часто связывают с тем же семейством родственных понятий, когда используют метод школы Гелеля, описанный выше. В книге Исаии, в 28 главе, в 16 стихе, мы читаем «Так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него, не постыдится. Один из наиболее признанных иудейских мудрецов Раши говорит «Это царь Мессия, который будет краеугольным камнем Сиона». Раши также говорит, что отвергнутый краеугольный камень в Псалме 117 – это Мессия, которому суждено родиться в Вифлееме. Обширный истолковательный труд Малбима Биур Хайньян говорит о выражении «мусад-мусад» или крепко утвержденный краеугольный камень, что он является испытанным и будет поставлен во главу угла. Он будет основой основ, потому что он поддерживает все строение, и тот факт, что он не станет торопиться, означает, что это произойдет не сразу, но сначала будет много страданий. В книге Исаии, 8 главе в 14 стихе, говорится, «И будет он освещением и камнем преткновения и скалой соблазна, для обоих домов Израиля. Новый Завет считает это пророчеством о Христе. Подобным же образом и Талмуд полагает это упоминание о Мессии, сыне Давидовом. Абиур Хайньян объясняет «И он будет святилищем, поскольку он освящен, он будет святилищем». Использованное в оригинале греческое выражение «быть во Христе» связано с этим таинственным единением. Мессия является святым Израилевым. Это выражение, 15 раз появляющееся в книге Исаии, в некоторых контекстах ссылается на тайный путь Мессии. В книге Исаии в 53 главе в третьем стихе сказано «Придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». И далее мы читаем «Вот Ты призовешь народ или язычников, которого Ты не знал, и народы или язычники, которые Тебя не знали, поспешат к Тебе ради Господа Бога Твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил Тебя. Раби Давид Кимхи, без которого нет правильного истолкования Библии, говорит что неизменные милости, обещанные Давиду, означают мессию, поскольку он называется именем Давид, и написано, что «раб мой Давид будет князем у них вечно, и он будет учителем народов». Новый Завет также поддерживает эту идею. Петр говорит Иисусу, «Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Подобным же образом, Петр говорит в книге Деяния апостолов: Ты не дашь святому Твоему увидеть тление, и вы от святого и праведного отреклись». Марк и Лука, говоря об Иисусе, используют выражение Святый Божий. Если это так, то экзегеза, приведенная в Биур Хаиньян, представлена в правильном свете. Так как Иисус является Святым Божиим, и поскольку Он освящен, В этом смысле он будет святилищем. В этом же смысле следует понимать и слова Павла о том, что в Иисусе Христе все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Крещение и святое причастие также связаны с этой тайной. О крещении Павел пишет, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Итак, мы погребли с ним... Крещением в смерть. И из этого он заключает, что если мы умерли со Христом, то можем также и жить с Ним, и ходить в обновленной жизни. С другой стороны, мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные. Вероятно, самое прекрасное описание крещения содержится в послании к Галатам. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Подобно тому, как большинство иудейских мудрецов подчеркивают, что принявший обрезание язычник празелит и природный иудей одинаково причастны к завету с Богом, так же и в Новом Завете нет различия между крещенными. В этом отношении нет также правовых различий между мужчиной и женщиной, когда они обликаются во Христа. Вечеря Господня является трапезой Нового Завета. Это также трапеза братской любви и содружества. Однажды нам предстоит принимать ее, будучи обновленными в Царстве Божьем. Мы уже отмечали при описании третьего миссионерского путешествия Павла, что затянувшаяся ночная трапеза в Труаде вполне могла быть так называемой «мессианской трапезой». Медраж по книге Руф связывает этот термин со страдающим рабом Господним, описанным в главе 53 книги Исаии, и он повторяет четыре раза. Кто участвует в мессианской трапезе в этом мире, тот будет участвовать в ней и в жизни грядущей. Более того, в терминологии жертвоприношений выражение «гуфха-песах» или «пасхальное тело», используется для обозначения пасхального агнца. Псалмы 21 и 22 также содержат концепцию мессианской трапезы. Для Павла это причастие, или буквально «общение», означало общение между Церковью и Христом. «Мы – тело Христово». Вино, раздаваемое на причастии, есть при к крови Христовой и хлеб, который мы преломляем на вечере Господней. Есть приобщение к телу Христову, и поскольку один хлеб, то и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Эта тайна также является частью христологического мистицизма Павла.